Глава вторая. заводиться шведский седан в который раз отказался, и Элизабет пришлось ехать от Фенчорч-стрит поездом, составленным из недавно появившихся на британской железной дороге открытых, с проходом посередке, вагонов, сидения которых были обшиты новеньким оранжевым плюшем. Она купила с разъезжавшей по вагону тележки кофе, поморщилась, когда обжигающая горячая жидкость просочилась из-под крышки стаканчика,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 Но всё равно почему-то представляла его себе в мундире и при пистолете. Когда она вышла из здания вокзала в Саутэнде, лил дождь. Элизабет села в стоявшее на площади синее такси. Машина ехала по поблёскивавшим улицам, потом по набережной мимо длинного заброшенного пирса и обветшалых отелей времён регенства. Такси поднялось на холм, и водитель указал Элизабет на косу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 Вытащила папку. «Да, вот он, ваш мистер Бреннон. Принят в 919-м. Выписался в 21-м. Вернулся в 23-м. С тех пор здесь живет за государственный счет. Родственников в живых не осталось. Сестра умерла в 50 -м. Элизабет быстро прикинула. Бреннон провел в приюте почти 60 лет. «В большинстве своем наши старожилы очень невежественны.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 За благовоспитанностью миссис Симпсон замаячила раздражение. «Этот человек живёт в собственном мире, как и все они. Наших нисколько не интересует. Разумеется, некоторые на это просто не способны. Но они получают здесь всё. Пищу, одежду, всё». «А посетители у него часто бывают?» Миссис Симпсон усмехнулась. «Часто? Скажете тоже. Последним был...» Она справилась в лежавшей перед ней папке.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 сказала от двери миссис Симпсон. «У следующего окна!» Элизабет улыбнулась мужчине, выпустила его руку, сделала ещё несколько шагов. Пол в центре комнаты был заслан ковром, оранжевым с коричневым рисунком. Зря она сюда приехала. Ещё один старик сидел в инвалидном кресле, точно птица на жёрдочке. На носу толстые очки, скреплённые с одной стороны клейкой лентой. За ними Элизабет увидела водянистые голубые глаза.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 «Приветик, кто Да у тебя гостья?» — прогудела толкавшая тележку женщина. «Что ты делаешь такой хорошенькой девушкой? Опять за прежнее принялся? зная я тебя, старого прохвоста. Я чаек вот здесь оставлю, ладно?» Она опустила чашку на столик рядом с локтем Брэннена и доверительно сообщила Элизабет. «Никогда его не пьет. Хотите чашечку?» «Спасибо». Тележка покатила дальше.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 Если Брэнн не откликнется на него, она оставит старика в покое, не будет больше лезть в дела, которые её не касаются. «Мой брат. Я вернул его. Всё как надо. Всегда о нём заботился. Вот так». «Ваш брат? Он тоже был на войне? Воевал вместе с вами? И с моим дедом? С капитаном Рейсфордом?» Голос Брэннна окреп.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 Ей даже пришлось перевести взгляд с Брэннона на оранжевый с коричневым ковёр. Важно было не то, что он сказал. Он сказал, что её дед был странным, что бы это ни значило. Сказал, что они считали деда и его друга чокнутыми, хотя и с этим не всё ясно. Что он утешал умиравшего солдата. Ей не хотелось давить на Брэннона, добиваться подробностей. Даже если бы в голове у него посветлело настолько, что он смог бы их вспомнить, это мало что изменило бы.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 Она поцеловала Бранана в щёку и торопливо пошла через гулкую, как пещера, комнату. Уже от двери пообещала навестить его снова, однако заставить себя оглянуться на тельце в кресле, которое оно занимало 60 лет, не смогла. Покинув высокие стены викторианского здания, Элизабет побежала к морю. Постояла на прибрежной дороге под дождём, глотая солёный воздух, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. Ей удалось восстановить очень важную связь. Всё-таки она не зря приехала сюда. Но вот что было выше её сил, и сейчас заставляло её выкрикивать скверные слова и едва ли не заламывать руки, так это невозможность вернуть бедному Бреннану его жизнь и отменить его злосчастное прошлое.